1714 года дети дворяны приказного чина, дьяков и подьячих, должны обучиться цифире, то есть арифметике, и некоторые части геометрии, и полагался штраф такой, что невольно будет жениться, пока сего выучится. Венечных памятей не давали без письменного удостоверения о выучке от учителя.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 По указу 17 октября 1723 года светских чинов людей держать в школах далее 15 лет не велено, хотя по ней и сами желали, дабы под именем той науки отсмотров и определения в службу не укрывались.